Лёня Москвич тоже с мамашей и прочими родственниками, но на его территорию лелёк не ступала и с мамашей не знакомилась. Хватит с неё мамаш. Они познакомились на свадьбе. Мамашу звали Ванда, хоть и не полька, явно не полька. Ванда доброжелательна и терпима. Это и есть интеллигентность. Воспитать эти качества невозможно, с ними надо родиться. «Получить с генами». Ванда отметила, конечно, что Лелёк не из красавиц, но это и хорошо, спокойно. Меньше соблазна, а значит, крепче семья. А крепкая семья – это самая большая человеческая ценность. На свадьбе Лёня напился и в конце заснул прямо за столом. Лелёк везла его на стуле до кровати, а потом снимала ботинки и в этот момент любила пронзительно до холодка под ложечкой первое время они старались не раслучаться и даже спали взявшись за руки так длилось долго несколько лет но у лилька было одно неудобное качество желание объять необъятное то что шло в руки было уже в руках это уже не интересно Интересно, а что там за поворотом? Хотелось заглянуть за поворот, и она заглядывала. Лелёк пошла лицом в отца. Мать говорила: "Не удалась". А первая свекровь произносила: "Не красиво", с ударением на последнем А. Аристократка с раной. Лелёк всю дальнейшую жизнь пыталась доказать: "Удалась и красиво". Она доказывала это другим и себе. Имея весьма скромные внешние данные, она существовала как красавица. Ну, пусть не красавица, но эмоций полноводная река. Выбор большой: врачи, пациенты, родственники пациентов, привилегированная среда. А если выражаться языком орнитологов, элитарные самцы. Лёлк была открыта для любви и сама влюблялась на разрыв аорты. Начинался сумасшедший дом. Душа рвалась на части. Лёня тем временем жил свою жизнь. Уходил на работу и возвращался с работы. Кого-то защищал, выигрывал процессы, копался в юридических кадастрах, а она в этом ничего не понимала. Основные его дела раздел имущества. Илёня не переставал удивляться человеческой низости. Люди готовы были убить друг друга из-за клочка земли. Инстинкт маё оказывался доминирующим. Несколько раз Лёня являлся с синяком на губе. Кто-то высасывал его из семьи, но Лёня держался. Почему? Непонятно. Лёлёк для всех была ангел-спаситель, кроме собственного мужа. Иногда в доме раздавались немые звонки. Звонили и молчали. Лёлёк догадывалась, что это претендентки на Лёню. Где он их брал? Наверное, в юридической консультации. Лёлёк злилась, но молчала, поскольку претендентки вели себя прилично, не грубили по телефону и не приходили на дом. А потом и вовсе куда-то исчезали, растворялись в пространстве. Лёня неизменно возвращался с работы, савал ноги в тапки, ужинал, как правило, это было мясо с жареной картошкой. Потом садился в кресло и просматривал газеты, затем включал телевизор и ревниво смотрел, что творится в мире. В мире творилось такое, что интереснее любого детектива. Детей не было, но Лёня и не хотел. Он умел любить только себя. свой покой и свои привычки. А дети выжирают жизнь, хоть и являются её смыслом. Какой-то странный смысл получается жить ради другого. А ты сам разве не логичнее жить свою жизнь для себя? Лелёк хотела ребёнка, готова была родить от кого угодно, но, как говорит пословица, бодливой корове бог рогов не даёт. Лелёк во всём винила свою первую свекровь и ненавидела её со всей яростью скорпиона. Со временем первая свекровь умерла, но Лелёк ненавидела её за гробом. Бедная старуха Чижик должна быть переворачивалась в гробу. Женька Чижик, как она слышала, несколько раз женился и разводился. У него не складывалось. Видимо, его браки совершались на земле, в районных ЗАГСах. А брак Лилька и Лёни стоял и даже не качался. Значит, был заключён на небесах.